Порядок утраты. Часть третья. На тенье. Впервые папа прочитал мне Властелина колец в 7 лет. Только маме не говори, прошептал он. Почему он ещё не спит? Пожаловалась мама, когда полчаса спустя мы всё так же читали, я был взбудоражен как никогда, в голове крутились образы орков и эльфов. Ты должен был уложить его спать. Тогда папа спрятал книгу под одеяло и подмигнул мне. Ты и я, прошептал он, когда она ушла. Как Фродо и Сэм. Братство, хихикая ответил я. Братство двоих. Он взял ручку и что-то написал на полях книги, которую затем спрятал под моей кроватью. Братство двоих и мама. Мы вдвоём бродили по лесу, ища то съедобные грибы, то энтов. Мы вдвоём не спали всю ночь, чтобы увидеть лунное затмение, которое, благодаря вездесущим облакам, так и не увидели. Мы вдвоём лазали по деревьям, строили крепости и спонтанно отправлялись в поездку, не взирая на уроки и отсутствие дополнительной одежды. Зачем она нам, приятель? говорил папа. Мы есть друг у друга, большего и не нужно. Когда мама объявила, что уходит, я даже не расстроился, ведь мы были друг у друга. Мне ужасно жаль, натеньел, сказала она мне. Но я больше не могу жить с двумя детьми. Она хотела забрать меня с собой в солнечную Калифорнию. Разве не здорово? Нет, не здорово. Я не хотел жить с ней в Калифорнии. Я хотела остаться здесь, в моём доме, с моими друзьями и папой. В конце концов, мы были братством. Я не оставлю тебя с этим инфантильным мужчиной, заявила мама. А когда я пересказала это папе, он попросил приехать к нам бабушку Мэри. Если она такая взрослая, тогда почему сбегает от восьмилетнего мальчика? Спросила мэрри в первый же день, поставив чемодан в цветочек на пол коридора и достав из сумочки резиновые перчатки. Словно предчувствовала кучу грязной посуды в раковине, и не ошиблась. "Ничего страшного", сказала она мне, соскабливая со тарелки трёхдневную яичницу. "Я вырастила твоего папу, выращу и тебя". Она бросила взгляд на отца, который сидел на диване в пижаме и читал комиксы. "Выращу вас обоих, по-видимому". Папа подмигнул мне, и я без слов его понял. Нас было только двое братство двоих. Бабушка Мэри заняла бывшую родительскую спальню, а папа переехал на свободную кровать в моей комнате. И вот так он полностью отказался от роли, которую изначально не выполнял в полной мере. Мы больше не отец и сын, а самое настоящее братство. Не спали до поздна и болтали обо всём. Существовала ли разумная жизнь? Папа был в этом уверен. «Могло ли быть такое, что мы на самом деле не живем, а являемся частью видеоигры, в которую кто-то играет?» Папа считал это возможным. Мы обсуждали места, куда однажды отправимся. Папа хотел увидеть храм Анггор-Ват, и я хотел побывать в Нью-Йорке, потому что начал смотреть субботним вечером в прямом эфире, и мне было интересно посмотреть, как его снимают. «Договорились», — пообещал папа, добавив эти места к нашему списку. Мы везде побываем, вместе увидим мир. Братство двоих, ответил я. Так продолжалось несколько лет. Я жил своей жизнью, учился, осенью играл в футбол, а весной в бейсбол. Мне хорошо давались позиции питчера и первого бейсмена, и тренер сказал: "Я могу попасть в команду на выездные игры". Бабушка Мэри ходила за продуктами, убиралась и заботилась о нас. Папа по-прежнему работал айтишником, но не на постоянке, он называл себя фрилансером. Мама называла это как-то иначе, но через несколько лет вышла замуж и родила ещё одного ребёнка. Поэтому перестала жаловаться на папину работу, перестала спрашивать, хочу ли я жить с ней в Калифорнии. Бабушка была приверженцем привычек. Каждый день носила один и тот же фартук, каждое воскресенье ходила на одну и ту же мессу. От неё пахло невеих и полмаливом, и она всегда кашляла. Поэтому никто не заметил, что её кашель ухудшился, стал отрывистым и влажным, и никто не заметил салфетки с кровью, в которой бабушка Мэри кашляла, потому что она смывала их в унитаз. Когда обычная простуда переросла в пневмонию, рентген грудной клетки выявил рак лёгких, четвёртая стадия, как сказали доктора. Дядя моего товарища по команде Тайлера недавно умер от рака толстой кишки. Именно Тайлер объяснил мне, что означает четвёртая стадия. Папа отказывался в это верить, настаивал, что Мэри будет в порядке. "Не с четвёртой стадией", заверил Тайлер. "Папа совсем разберётся", ответил я ему, потому что так думал. Он часами сидел в интернете, заказывал то лечащие кристаллы, то порошок из акул и плавников. В какой-то момент он решил купить в кредит билеты в Израиль, где предлагалось какое-то новое лечение стволовыми клетками, но заявку отклонили. "Она справится". Настаивал он. А тем временем Мэри становилось всё хуже. Она прошла два курса химиотерапии, а потом прекратила. Как мне заботиться о вас, если я каждые 5 минут бегаю в туалет, спросила она. Однажды я вернулся домой с бейсбольной тренировки, а бабушка лежала на полу. Папа сидел рядом, скрестив ноги и держа её за руку. По его лицу текли слёзы. Она умерла? спросил я. Я не знаю, я не знаю, ответил он. Я подбежал к ней, прижал палец к шее, как показывали по телевизору, и почувствовал пульс. Мне было всего 11, но я остался спокойным, словно уже знал, что делать, словно готовился к этому моменту. Когда приехали медики, один из них спросил: "Сколько она уже без сознания?" Я посмотрел на папу, который сидел на том же самом месте, хотя мешался медикам. Сколько? Я не знаю. Я не знаю, ответил он, раскачиваясь вперёд-назад. Мэри пробыла в больнице 3 недели. Доктора сказали, что скорее всего, она уже не встанет. Чёрта с два, ответил папа и настоял на том, чтобы привести её домой. Ей нужно выбраться из этого учреждения, подальше от ядов, которыми они её пичкают. Мэри не могла сама принять решение. Папа был взрослым, и у докторов не осталось выбора, кроме как послушаться его. Но именно я встретился с координатором из хосписа, именно я заполнил все бумаги, заставил папу расписаться на пунктирной строчке, договорился о доставке к нам домой больничной койки и обслуживании медбрата. Медбрата звали Гектор. Всё то лето, пока Мэри лежала и умирала, он приходил почти каждый день. Сначала на час или около того, чтобы скорректировать дозу обезболивающих и убедиться, что ей комфортно. "Где твой папа?" спрашивал он меня в те дни, когда тот отсутствовал. "О, он на работе," врал я. Я не знал, где был папа. На прогулке, играл в бильярд, охотился в лесу за лекарством от рака. Бабушки Мэри становилось всё хуже, визиты Гектора становились всё более продолжительными. Он оставался уже на весь день, вплоть до самого конца, когда она просто спала всё время. Иногда он сидел со мной на кухне, однажды поджарил нечто похожее на зелёный банан, оказавшееся в итоге плантаном. Получилось очень вкусно. В остальное время он сидел с Мэри, втирал лосьон в её руки, причёсывал волосы, разговаривал с ней и пел. "Она вас слышит?" как-то раз спросил я. Я в это верю. Он подозвал меня ближе. Мне не нравилось находиться в её комнате. Там пахло кисло, слегка молоком, и Мэри с трудом делая вдох издавала ужасный дребезжащий звук. Но с Гектором я не боялся. Я стоял возле него, пока он заботился о бабушке. На его лице отражалась умиротворённость, даже счастье. Я этого не понимал. Разве не грустно смотреть, как умирают люди, спросил я. Мы все умрём, ответил Гектор, потирая запястье Мэри. Это единственное, в чём можно быть уверены, мы, что объединяет всех людей на планете. Он вложил мне в ладонь её руку, и я почувствовала её пульс, слабый и быстрый. Мне кажется, это честь находиться рядом с людьми, когда они покидают мир, добавил он. Честь? Честь, подтвердил он. И призвание. Знаешь, я был в твоём возрасте, когда понял, что хочу этим заниматься. Правда? Может, не год в год, но да, я сидел рядом с бабушкой, когда она умирала, дома в Вашингтон-Хайтс, в Нью-Йорке. Она почти уже не разговаривала, но перед смертью села и завела двухчасовой разговор с кем-то в комнате, на испанском. Я не говорил на испанском, поэтому понял, что она общается не со мной. И с кем она общалась? Лишь ей одной это известно, но мне казалось, что с моим дедушкой. Он умер за 20 лет до неё, я его никогда не видел. Но в тот момент понял, что он находился в её комнате, чтобы сопроводить к следующему этапу. У меня по коже побежали мурашки. "Я видел это множество раз", продолжил Гектор. "Как умирающие разговаривают с мёртвыми, как мёртвые провожают умирающих к следующему этапу". "А что за следующий этап?" спросил я. Он улыбнулся. "Этого я не знаю". И, к сожалению, никто из нас не узнает, пока не настанет наша очередь, но тогда мы окажемся не в том положении, чтобы этим поделиться». Бабушка Мэри тихо умерла через две недели. Если кто и пришел сопроводить ее к следующему этапу, то сделано это было молча. «Остались только мы», — сказал папа, когда забрали тело Мэри. «Только впервые его слова показались мне скорее угрозой, чем утешением».